Глава 11. Какая нечесть страшнее. Тайный кладбищенский заговор. К вечеру следующего дня вся разбойничья шайка была в сборе. Банда под руководством сантехника Бегемотова хорошенечко днем выспалась и теперь опять сидела в старой старушке на краю кладбища. «Сегодня ночью мы, наконец-то, будем действовать!» Обводя глазами комнату с разбойниками, решительно заявил сантехник Бегемотов. «А что нам нужно делать?» Тонким голосом спросил почтальон Плюшкин. «Мне что-то страшновато. Может быть, тут присидим?» «Сиди один, а мы пойдём на дело», — сказал водопроводчик Индюшкин. Вот заявится сюда в полночь хозяин кладбища и утащит тебя к себе в могилу. — Нет, я здесь один я останусь, мне дому страшно. Я уж лучше с вами пойду профессора пугать, — закричал дрожащий от страха Плюшкин. — Тоже! — примирительно кивнул Бегемотов. — Значит, так. где там наша колдовская книга лежит, — спросил он у дворника Метёлкина. Дворник заметался по сторожке в поисках книги и вскоре обнаружил её под столом, отряхнул от пыли и протянул главарю. «Нам нужно сегодня ночью хорошенечко припугнуть этого дурацкого профессора Пыхтелкина и его помощников, Карандаша и Самоделкина». «А как мы их станем пугать?» — спросил дворник Метёлкин. «Мы их нечистой силой пугать станем». — пояснил сантехник Бегемотов. — Я сегодня ночью буду выхухолью, — объявил главарь. — А кеп же буду я? — спросил почтальон Плюшкин. — Сейчас подберем тебе что-нибудь жуткое, — листая книгу, сказал сантехник. — Ага, кажется, нашел, — обрадовался главарь Шайки. — Ты сегодня ночью будешь оборотнем. Ой. «Что это за зверь такой?» — удивился Плюшкин. «Ну, такой человек, который время от времени превращается в какое-нибудь животное», — объяснил Бегемотов. «В какое?» — продолжал допытываться любопытный почтальон Плюшкин. «Ну, например, волка», — предложил Бегемотов. «Или в жирафа». «Это не важно». «Главное, чтобы эти дурацкие ловцы привидений поверили, что ты оборотень, а не почтальон Плюшкин». «А что мне для этого сделать придётся?» — не унимался почтальон. «Ты умеешь кричать как-нибудь по-звериному?» — спросил водопроводчик Индюшкин. «Я могу курицей кудахтать?» — гордо ответил Плюшкин. «Где ж ты видел курицу оборотня?» — развеселился Индюшкин. «Оборотень должен быть страшным и злым». А где ты, балда, видел страшную курицу? — Ты должен рычать или орать диким зверям, — строго сказал главарь банды. — Иначе они сразу догадаются, что мы их хотим надуть. — Хорошо, я попробую. Не очень уверенно согласился Плюшкин. — А я буду вампиром, — предложил Индюшкин. — Я из дома старый чёрный плащ захватил. Видите, какой он длинный. Да самой земли! А в рот себе клыки вставлю. Вот такие!» — показал водопроводчик. «Где ты взял такую гадость?» — удивился почтальон Плюшкин. «Да в городе купил в магазине забавные ужасы!» — пояснил Индюшкин. «Там «Да, много всяких штучек было, но зубы вампира мне больше всего понравились!» — объяснил он. «Я хотел ими свою бывшую учительницу пение напугать за то, что она мне в школьные годы двойки по пению ставила!» Пожаловался водопроводчик Индюшкин. «Ну и как, напугал?» Полюбопытствовал дворник Метёлкин. «Нет, не успел. Она меня поленом по спине огрела, когда я в темноте из кустов выскочил». Зло пробормотал Индюшкин. «Я даже рот открыть не успел. Она как закричит на меня. Опять это ты, Индюшкин, как даст мне поленом по спине? А Она что же, по вечерам с поленом в руках гуляет?» Удивился сантехник Бегемотов. «Не знаю», — пожал плечами Индюшкин. «Но спина у меня потом долго болела». «Ты, наверное, ошибся», — возразил Метёлкин. «Она тебя не поленом, а кулаком ударила». «Что же у неё за кулак такой?» — испугался Индюшкин. «Она всё-таки женщина, хоть и учительница пения, а не Илья Муромец». Наверное, она тренировалась, решил Митюлкин. Она же всю жизнь по клавишам пианино лупит. Вот рука у неё и стала тяжёлая. Ладно вам, хватит спорить, прикрикнул сантехник Бегемутов. Давайте дальше роли распределять.